Пятая. Питание. Что бы вы хотели покушать? А что вы любите больше всего? Крабы? Какие? Консервированные или свежие? А как насчет филе дуврской камбалы? Может быть, хотите телячью или куриную печенку? Или говяжьи почки? Какую икру вы предпочитаете? Красную или черную? А может быть молоко Учтите, если вы будете правильно действовать, то любое блюдо из этого ассортимента станет вам доступно. Я согласна, все эти деликатесы стоят довольно дорого, но тем не менее люди-то ведь покупают их для себя и получают удовольствие. А почему же вы должны быть лишены этого? Телячья печенка, например, весьма вкусное блюдо. И она, конечно, вам очень понравится, но лишь до тех пор, пока вы не отведаете куриную. Однако есть кое-что и повкуснее, и когда вы попробуете это лакомство, то и смотреть не захотите на куриную. Это паштет из гусиной печени французского производства. Продается он в консервных баночках овальной формы, которые вы быстро научитесь отличать. После черной икры этот деликатес является самым дорогим продуктом. Не рассчитывайте, однако, на то, что все эти вкусности вам преподнесут на блюдечке с голубой каемочкой. О нет, просто так вы ничего не получите. Вам придется бороться за каждый лакомый кусочек. И это будет нелегко. Не исключено, что время от времени вы будете даже оставаться почти голодными, И влачить жалкое существование, но если вы сильны духом и хорошо знаете характеры членов вашей семьи, то заверяю вас, что в конце концов вы одержите верх. Конечно, трудно предугадать заранее, какими будут условия вашего питания. Они будут варьироваться в каждом отдельном случае в зависимости от того, с какими людьми вы свяжете свою судьбу. Вполне возможно, что вам может попасться весьма трудная семейная пара, которая будет фанатически следовать правилам, изложенным в популярной брошюре «Питание кошек и уход за ними». Но не беспокойтесь, со временем вы их сумеете прибрать к рукам и поставить на свое место. В конце концов, ведь эта книга специально для того и написана, чтобы помочь вам лучше ориентироваться в складывающейся ситуации. Я уверена, что если у вас достаточно сильный характер, чтобы четко следовать советам и наставлениям, содержащимся в этом сборнике, то вы сумеете добиться вполне удовлетворительных результатов и в конце концов заставите их признаться. Ну что же, наверное, мы ошиблись. Очевидно, это неправильная книжка. Наша киска совсем другая, она не похожа на этих из книжки. Это просто еще один наглядный пример проявления нашей таинственной сущности. Мы кошки совершенно непредсказуемы и действительно очень отличаемся одна от другой, а вы, особенно, никогда не забывайте об этом. Легче всего приручать и водить за нос людей, которые ничего не смыслят в кошках и не имеют опыта общения с ними. Поэтому рекомендую приступать к развитию у них навыков угадывать ваши желания с первого момента знакомства с ними, пока они все еще находятся под сильным впечатлением от той большой чести, которую вы оказали им, согласившись жить в их доме. Каждому человеку хорошо известно, Что все кошки любят молоко это, так сказать, непреложный факт. Поэтому у вас никогда не будет проблем с этим продуктом, конечно, если только вы не предпочитаете сливки. В этом случае вы должны будете приучить членов своей семьи к мысли, что сливки следует отдавать вам, а не пить им самим. Вопрос же о более существенной пище обстоит несколько иначе. В своем незнании, как и чем вас нужно кормить, они перепробуют все возможные варианты пищи, от остатков еды со своих тарелок, которыми они попытаются угощать вас, что, конечно, просто отвратительно, до самых разнообразных специальных консервов для кошек. Среди нас, безусловно, найдутся и такие, которые будут готовы кушать эту мерзость и даже наслаждаться ею, но вам совсем не обязательно быть в их числе. Если вы имеете дело с представителями незнаек, то ваша задача значительно облегчается, так как они будут трогательно и старательно учиться и накапливать опыт общения с кошками. Давайте предположим, что они поставили перед вами миску с какой-нибудь едой, а сами стоят рядом с гордым видом благодетелей. Подойдите к миске, понюхайте. Потыркайтесь пару раз носом в нее, как будто бы вы пытаетесь найти там хоть один съедобный кусочек. А может быть даже стоит попробовать содержимое на вкус. Потом посмотрите им прямо в лицо, долгим и пристальным взглядом. Кричать при этом совершенно не нужно, так как уже всем своим видом вы покажете им свое недоумение. Вы, конечно, не имеете в виду, что я должна кушать это месиво после этого отойдите от миски и отправляйтесь куда-нибудь подальше, в угол комнаты или даже в кресло, которое в настоящий момент вы отвоевываете для себя. Они, конечно же, постараются уговорить вас вернуться к миске. Ну что ж, согласитесь и подойдите к ней еще раз. Нет никакой нужды проявлять здесь излишнюю строптивость, поэтому скажите им, что вы относитесь к ним с пониманием, просто-напросто Повторите всю свою программу с самого начала. Таким образом, вы наглядно продемонстрировали готовность помочь им, но, к сожалению, ничего, мол, из этого не получается. Это, безусловно, приведет их почти в паническое состояние. Скорее всего, они оставят вам миску, подумав, что вы пока еще просто не проголодались. Вы, конечно, не прикоснетесь к еде а по прошествии нескольких часов они начнут всерьез беспокоиться в чем же дело. На этот раз они могут открыть для вас баночку сардин, как разовое блюдо, они вполне сойдут, но вряд ли стоит соглашаться на них в качестве вашего основного рациона. Вы можете дать им понять это, скушав лишь половину одной рыбки и отойдя затем от баночки. Но если у вас действительно решительный характер, и вы хотите сразу же донести до них, что вам нравится, то вы вообще не притронетесь к сардинам. Вот тогда-то они не на шутку забеспокоятся, почему же вы не кушаете, у вас что, аппетита нет или... Поэтому они будут полны решимости найти ответ на этот мучительный для них вопрос. Ну а если у них есть кладовая то они начнут таскать оттуда и открывать для вас подряд банку за банкой с разными вкусностями. Креветки, крабы, омары, красная икра, печёночный паштет, анчоусы. Выбирайте, что вам больше по вкусу, и дайте им понять, что вы предпочитаете в качестве основного блюда, а что принимаете как дополнительное. Проделайте затем то же самое с мясом, рыбой и так далее. Дайте им понять, в каком виде вы это хотите. Рубленное, сырое или же отварное? Вырезку? На косточке или без нее? В конце концов, все зависит только от вас, чтобы они уяснили себе, что же вы предпочитаете. Они будут лишь бесконечно благодарны вам за вашу помощь в этом важном вопросе. Ну а теперь... Давайте поговорим о тех, кто хоть немного разбирается в кошках и читает эти никчемные книжонки о кошачьем питании, о которых я уже упоминала раньше. Здесь вы, безусловно, столкнетесь с более серьезными трудностями, так что будьте готовы к решительной борьбе до победного конца. Дело в том, что не только вы и я знаем, но и они знают, что если мы действительно голодны то можем съесть хоть старый башмак, да еще будем нахваливать, ах, как вкусно. А эти умники, которые пишут подобные книжонки, наверняка предупредят читателей, что в принципе мы можем довольно долго обходиться без пищи и при том без всяких серьезных последствий для себя. Позвольте мне процитировать вам в качестве примера один из этих постулатов, чтобы вы знали, с чем вам, возможно, придется столкнуться. Никогда не разрешайте вашей кошке проявлять избирательность в пище. Если она будет отказываться кушать то, что вы считаете доброкачественной, здоровой и полезной пищей для нее, то вообще не давайте ей еды в течение двух-трех дней, а если необходимо и больше, хотя, как правило, двух дней бывает вполне достаточно, чтобы привести ее в чувство. Если вам удастся одержать верх в этой самой первой проверке силы характеров, то в дальнейшем у вас не будет никаких проблем. Я хотела бы обратить внимание особенно на последнюю фразу. Все правильно, это действительно так. Но только победить в этой первой схватке обязательно должны именно вы. Есть несколько способов, как добиться успеха в этом вопросе. Самый простой из них заключается в следующем. Если вас выпускают гулять на улицу, то подкрепитесь как следует на ближайшей помойке или в мусорном ящике, с тем, чтобы легче было перенести отведенный вам срок голодовки и таким образом перехитрить их. Другой способ. С учетом возможного затяжного характера конфликта, принимать предлагаемую вам пищу в очень ограниченном, но достаточном для поддержания ваших сил количестве. Хотя, конечно, если вы поступите так, то это будет явно означать, что вы все-таки пошли на определенную уступку. Ведь с психологической точки зрения будет неправильно, даже если вы просто попробуете предложенную вам пищу. Есть еще и третий способ, хотя я не рекомендую применять его безоговорочно. После того, как в течение нескольких дней вы отказывались от принятия пищи, Можете скушать то, что они предлагают вам, а затем тут же выплюнуть все прямо на ковер. Этим самым вы, во-первых, выразите свое критическое отношение к их методам, а во-вторых, продемонстрируете им, что это пища вам совершенно не подходит, и ваш организм просто не воспринимает ее. Однако, как я уже говорила, этот способ не очень-то рекомендуется. Почему? Да очень просто. Когда члены вашей семьи – люди добрые и мягкие по характеру, то иногда это может сработать. Но если они жесткие и настойчивые, и к тому же им очень нравится их ковер, то вы моментально можете снова оказаться там, откуда пришли, то есть за дверьми, и, скорее всего, навсегда. Самый же приемлемый и достойный способ, который, как я знаю, очень редко не дает желаемого результата, заключается в том, чтобы оставаться сильной и стойкой до конца, и тем самым победить их в игре, которую они сами же и затеяли. Нет, нет и еще раз нет. Ничего не ешьте из того, что они предлагают, чего бы вам это не стоило. Пусть даже вы будете находиться почти на грани смерти. Конечно, вы потеряете в весе, но зато можете с успехом притвориться, что чувствуете себя просто отвратительно, гораздо хуже, чем есть на самом деле. Учтите и запомните, что люди гораздо слабее нас по характеру. Мы-то выжили и совершенно не изменились за последние 50 миллионов лет или что-то около того. Ведь мы уже тогда были кошками когда никто еще и не слышал о каких-то людях, и кошки сохранятся и будут жить, даже когда последние из них сметут себя с лица земли. Никогда не забывайте стратегическую цель своей компании. Дело ведь не только в том, чтобы одержать над ними вверх в вопросе о пищи которую они навязывают вам. Главное – сломать их волю заставить их отказаться от своих первоначальных намерений и начать предлагать вам попробовать различные вкусные консервы, и чем дольше будет длиться эта дуэль, тем больше у вас будет шансов на успех. Когда вы живете в семье, то вам всегда следует помнить, что очень часто ее глава и его жена имеют по многим вопросам свою, совершенно противоположную точку зрения они выступают единым фронтом. Со временем вы накопите опыт и научитесь играть на этих противоречиях между ними, сталкивая их друг с другом. У одиноких мужчин или женщин, естественно, не будет ни малейшего шанса устоять перед вами в этой битве характеров, тогда как супруги временами будут все же поддерживать друг друга, но до известного предела. Этот предел обычно наступает, когда они бывают раздражены или расстроены по какому-нибудь совершенно другому поводу, не имеющему к вам никакого отношения, и тогда решат воспользоваться вами как предлогом для того, чтобы разрядиться. Например, в один из таких моментов мадам может сказать, обращаясь к мужу. «Ты чего хочешь добиться?» чтобы эта несчастная киска умерла с голода, А может начать и он. Что за дурацкая книжка? Тоже мне специалисты по воспитанию кошек. Я больше не выдержу этого, она так жалобно смотрит на меня или накорми ее, или же избавься от нее. Вот тогда то можете быть уверены, что через некоторое время они начнут доставать из кладовки что-нибудь вкусненькое, чтобы предложить вам или примутся названивать мяснику или же владельцу рыбной лавки. В конце концов, они дойдут до того, что будут даже благодарить вас за это. В этом деле есть нечто такое, что играет вам на руку, хотя они этого и не знают. Это нечто, безусловная ценность вашего снобизма и эксцентричной индивидуальности, который они с успехом используют во время разговоров на обедах у друзей и знакомых, где присутствующие кошатники стараются перещеголять друг друга, похваляясь достижениями своих любимец. Наша киса кушает только специально приготовленные мясные фрикадельки, посыпанные толченым орехом кешью. Ха -ха -ха. и вы только поэтому считаете ее гурманом. А вот наша киска предпочитает только клешни крупных аляскинских крабов, слегка отваренные в масле и очень любит, когда мы даем их на гренках с французскими анчоусами. Чем более сложное блюдо вы придумаете для себя, с тем, чтобы члены вашей семьи смогли бы оказаться на высоте в ходе подобных состязаний со своими друзьями, тем более благодарны они будут вам впоследствии, и как результат будут склонны ублажать вас новыми вкусностями. Поэтому никогда не соглашайтесь на меньшее, чем полная ваша победа в вопросе о своем питании. Глава шеста.